а на склоне лет на сельском сходе был выбран священником и вскоре рукоположен Синодом. В органы государственной безопасности Борис пришел в 1943 году, а в январе 1946 года был переведен в первое управление НКГБ СССР, как тогда называлась внешняя разведка. Уже в следующем году он выехал в Италию для работы по линии научно-технической разведки. Затем Борис Батраев успешно работал в парижской резидентуре внешней разведки, добился конкретных результатов, добывал важную научно-техническую информацию, за что в 1956 году был награжден орденом Красной Звезды. В его парижской жизни было много ярких эпизодов, встреч с интересными людьми. Достаточно сказать, что он неоднократно встречался с вдовой скончавшегося в Париже в 1953 году великого русского писателя, лауреата Нобелевской премии Ивана Алексеевича Бунина Верой Николаевной Буниной Муромцевой. В том, что литературный архив классика мировой литературы возвратился в Москву, Большая заслуга разведчика Батраева. По завершении командировки Борис Батраев работал в Центральном аппарате разведки, затем учился в Военно-дипломатической академии. Окончил ее с золотой медалью в 1960 году. А уже на следующий год выехал в служебную командировку на Цейлон в качестве резидента КГБ. На этом экзотическом острове он пробыл до 1964 года. И снова работа в Центральном аппарате внешней разведки. В 1967 году Борис Николаевич выезжает в очередную служебную командировку, этот раз в Индию, в качестве заместителя резидента по линии политической разведки. В Дели он пробыл до 1971 года. Его служебные характеристики того периода подчеркиваются. Батраев за время командировки в Индии умело руководил иностранной агентурой, завербовал ценного источника информации, неоднократно поощрялся руководством разведки, повышался в должности и в звании. В 1973 году Бориса Батраева направляет в качестве резидента в Пакистан. Там он находился до 1978 года. Его труд в Пакистане был отмечен высшей ведомственной наградой, нагрудным знаком почетный сотрудник Госбезопасности. Через несколько лет оперативный опыт, приобретенный Борисом, Батраевым за время загранкомандировок оказался востребованным. С 1982 по 1987 год Борис Николаевич работал в Болгарии в качестве первого заместителя по разведке, представителя КГБ СССР при МВД Народной Республики Болгарии. Был награжден Орденом Дружбы Народов, нагрудным знаком за службу в разведке и болгарским орденом. И во всех командировках вместе с ним была Зинаида Николаевна, разведчица и жена. После завершения активной работы в поле Борис Батраев с 1987 по 1992 год возглавлял кабинет истории внешней разведки. В настоящее время полковник Батраев находится в отставке, но продолжает оказывать большую помощь Кабинету Истории, СВР,